Глава 22. Бой в воздухе. Они поднялись над двором. Людишки внизу стали маленькими-маленькими. Запрокинутые к небу лица казались круглыми белыми пятнышками. Моторы самолетов трещали, как громадные сверчки. Внизу тянулись заброшенные дома и хижины. Потом пошли заросли кустарников, кое-где прорезанные траншеями. Здесь шла война. Люди уже не селились и не пахали землю. Как они договорились заранее, Гарик помахал крыльями, когда они приблизились к линии фронта. Все приходилось Алисе делать, но ещё никогда ей не доводилось сидеть за штурвалом боевого самолета, в котором лежали бомбы, и, может быть, даже настоящие. Это был боевой самолет, и она летела к врагу. Внизу показались более свежие траншеи, в которых сидели солдаты. Солдат было немного, но все же они были. Затем пошла настоящая пустыня, полоса, на которой ничего не росло. За пустыней снова потянулись траншеи, точно такие же, как и с нашей стороны. Гарик, летевший впереди, опять покачал крыльями, и Алиса посмотрела вперед. У нее юкнуло сердце. Еще бы! Навстречу летел вражеский самолет. Ну что ты будешь делать? Не стрелять же в живого человека. На земле через сто лет и подумать-то об этом стыдно будет. Но Гарик, видно, так не думал. Его самолет немного изменил курс, чтобы встретиться с врагом. Вражеский самолет попытался подняться повыше, но и Гарик тоже начал подниматься выше. Оба летчика принялись стрелять из своих пулеметов, и никто из них не замечал, что Алиса в бою не участвует. Вдруг мотор самолета Гарика закашлял, начал давать перебои. Гарик отвернул в сторону и начал снижаться. Вражеский истребитель погнался за ним, и тут уж Алисе пришлось вмешаться. Ведь враг может догнать беспомощный истребитель Гарика и расстрелять юного летчика. Алиса посмотрела назад. Самолет Гарика ковылял обратно. Если все будет нормально, он обязательно дотянет до своего аэродрома. Алиса направила свой самолет вперед. Вражеский истребитель заметил ее и ринулся навстречу. Он мчался к ней и стрелял из пулемета. Алиса видела, как вспыхивали огоньки это из ствола вылетали пули. Алиса положила самолет на крыло, чтобы уйти от обстрела. Она не собиралась убивать врага. Ей надо было только отвлечь его от Гарика как птица отвлекает охотника от своего гнезда, спасая птенцов. Противник сообразил, что хочет сделать Алиса, и тоже повернул, чтобы ее прихватить. И тут самолеты сблизились настолько, что Алиса смогла рассмотреть вражеского пилота. Он был в шлеме, точно таком же, как и у Алисы. И в очках, которые были ему велики. Но все равно. Как не переодевайся, как не изменяй свое лицо? Алиса своего друга Пашку везде узнает. Значит, она была права. Проклятый генерал-интендант Хлом утаил от своих товарищей пять камней, Пашку в том числе, и продал их врагу. Ничего себе патриоты борис за свободу. Алиса умудрилась увернуться от Пашкиной очереди. Этого-то она и боялась. Этот сумасшедший мальчишка больше всего на свете любит сражаться с настоящими и воображаемыми врагами и теперь стреляет из пулемета и думает, что защищает свободу. Алисе пришлось выжать из своего самолетика все, что он мог, и даже немножко больше. Она исхитрилась пролететь совсем близко от Пашки метров в десяти и сорвала шлем, чтобы он увидел, с кем сражается. Тут она увидела Пашкины глаза. Глаза были квадратными. Еще бы! Стреляешь какого-то неизвестного врага свободы, оказывается. Это Алиска из твоего класса. Рот Пашки раскрылся, видно, он что-то закричал, но разобрать слов за шумом самолета Алиса, конечно, не смогла. Она показала большим пальцем вниз, чтобы Пашка садился. Пашка понял не сразу, но в конце концов сообразил и погнал самолет вправо вдоль линии фронта в поисках подходящей поляны. Широкая зелёная поляна обнаружилась на берегу реки. Пашка посадил свой самолет первым. Самолет прокатился метров сто и замер у самой воды. Алиса последовала его примеру и тоже опустилась на берег. Самолет катился, подпрыгивая на кочках. Мотор замолчал. Пропеллер перестал крутиться. Наступила такая тишина, что хотелось уши заткнуть, чтобы не было так тихо. Алиса выпрыгнула из самолета и побежала навстречу Пашке. Пашка был в комбинезоне, шлем он сорвал, чтобы было легче. «Алиска!» — закричал он. «Я уж боялся, что никогда тебя не увижу. Ты ведь попала в руки Душителей Свободы!» «Нет!» — засмеялась Алиса. «Это ты сидишь в плену врагов Свободы!» «Знаешь...» «Генерал Хлом отложил нас пятерых, а потом продал нас защитникам свободы». «И что ж ты там увидел?» «Совершенно удивительную компанию», — признался Пашка. «Они говорят, что защищают свободу. Но так как ты, Алиска, на другой стороне, то я засомневался». И не стал нас ненавидеть. «Была охота». «Пашка, ты ведь авантюрист. Тебе на самолете полетать, да еще и с пулемета пострелять — одно удовольствие». «Не спорю», — сознался Пашка. «Люблю попугать тешек. К тому же мне обещали малиновый торт, если я собью вражеский самолет. Вот я им и скажу, Самолет удалился в сторону моря». «А в какой стороне моря?» — спросила Алиса. «Ума не приложу», — ответил Пашка. «Я его еще здесь не видел». «Ладно», — сказала Алиса. «Давай не будем терять даром время. Нас, наверное, хватится искать будут. Что делать?» «Надо отсюда выбираться», — сказал Пашка. «И как можно скорее». «Долетим на наших самолетах до космопорта». Их космопорт в руках генералов, а может и вообще нет у них космопорта. А космические ловцы опускаются, где придется. Уходим в партизаны, предложил Пашка. Какие партизаны? Не поняла Алиса. Самые обыкновенные летающие партизаны, сказал Пашка. Читал я где-то про таких, только не помню, где я. Ну и где же мы будем скрываться? В лесу, конечно. А бензин и керосин для самолетов где брать будем? На бензозаправках. Ох, Пашка. «Сомнительный у тебя план», — сказала Алиса. «А у тебя получше есть?» «Надо добраться до пульта космической связи и дать о себе знать». «А у них есть такой пульт?» «Конечно. Они же получают откуда оружие, разговаривают с космическими ловцами. Может, и космические пираты сюда заглядывают». «Ну, и где же этот пульт?» «Чтобы это узнать, нам нужен язык», — сказала Алиса. «Чей язык?» — не понял Пашка. «Военный язык». Засмеялась Алиса. То есть военнопленный, который нам расскажет, как попасть на пульт космической связи. Полетели за языком, обрадовался Пашка. Куда? Ну вот, Алиска всегда так. Сначала поселишь в человеке надежду, а потом сама же ее губишь. Пашка спустился к реке, зачерпнул чистой воды и напился. Ты поосторожнее, Пашка! крикнула ему Алиса. Здесь все-таки война идет, а вдруг кто-то решил отравить речку. Так не бывает, это же нечестно. «Ах, Пашка, Пашка!» — вздохнула Алиса. «На войне, как в любви, законов нет». «Что это ты вдруг о любви вспомнила?» — удивился Пашка. Но пить больше не стал. Воду из пригоршни выплеснул, а руки вытер о комбинезон. «Так», — ответила Алиса, — «недавно столкнулась с такой же проблемой. Если бы ты знал, как много внимания взрослые уделяют этому чувству». И тут послышался шум мотора. «Слышишь, Пашка?» «Слышу шум двух моторов», — ответил Гераскин. «Один самолет летит с нашей стороны, второй с вашей». «По машинам!» — закричала Алиса и бросилась к своему самолету. «Есть по машинам!» — крикнул дисциплинированный Пашка и тоже побежал к своему самолету. Хорошо еще самолеты были такими простыми, что могли взлететь с цветочной клумбы. Они побежали друг за другом по траве и поднялись в небо. И вовремя, потому что погоня была уже близка. Самолет с синим крестом и самолет с красным кругом сблизились, разыскивая беглецов. И увидели их. Алиса присмотрелась. В самолете с красным кругом, точно таким же, как был нарисован на борту её машины, сидел сам вице-маршал авиации. Видно, никому не доверил такой важной операции. А в самолете с синим крестом, как на Пашкиной машине, сидел чернобровый офицер в железной каске. Алиса подумала. «Вот бы вам сейчас друг с другом повоевать. Но пока с нами не разделитесь, рисковать собой вы не станете». «Пашка!» Крикнула Алиса и Пашка, который отлетел еще не очень далеко, и услышал. Возьми своего, а я займусь моим вице-маршалом. И она развернула свой самолет против самолета вице-маршала. Его машина была куда крупнее Алисины. Она блестела, видно, была металлическая, а не деревянная. На крыльях стояли пулеметы. Вот эти пулеметы открыли огонь по Алисе. Грохот поднялся такой, будто кто-то водил железной палкой по стиральной доске. Но Алиса уже умела вести самолет, поэтому она легко уклонилась от пуль, хотя заметила, как на крыле ее машины появилась цепочка черных кружочков — дырки от пуль. Вывернувшись от пулеметов, вице-маршал она посмотрела, как дела у Пашки. Дела у Гераскина шли нормально. Он не только избежал нападения своего инструктора, но начал стрелять в ответ так удачно, что инструктор замахал кулаками, что-то угрожающе закричал. «Но как разберешь, что кричит твой противник, — «Если стреляют четыре пулемета и трещат четыре мотора». Алиса поняла, что Пашка справится со своим противником. Он все таки с конца 21 века и знает, как водить тысячу разных кораблей. А его инструктор, как выучился летать на доисторическом самолете, так на нем и летает. К тому же редко, не хочет жизнью рисковать, а вместо себя посылает ребятишек. Тогда Алиса занялась вице-маршалом всерьёз. Ей нужно было не только его победить, но еще и заставить потрудиться на себя». Сначала она поднялась на максимальную высоту. ведь маршалл стремился за ней. А что ему еще оставалось делать? Но потом он посмотрел вниз и увидел, как высоко он летит и как далеко осталась земля. И тут он принялся махать Алисе и показывать, чтобы она опустилась пониже. И тогда Алиса развернула самолет по широкой дуге, положила его на крыло так, что голубая речка, зеленые полянки по берегам и темный еловый лес оказались сбоку от нее. Затем она резко развернулась, и помчалась прямо на самолет вице-маршала, так словно хотела врезаться ему в бок. Когда вице-маршал догадался, что хочет сделать эта паршивая девчонка, он постарался отлететь в сторону, но Алиса не дала ему этого сделать. Она неслась на него все быстрее и быстрее. Глаза вице-маршала расширились от ужаса, он привык сам всех убивать, а тут, наверное, первый раз в жизни сообразил, что его могут убить. Он завяжал так, что пролетавшие мимо гуси шарахнулись от его самолета во все стороны. Но Алиса не отставала. Вот уже между самолетами осталось всего сто метров, вот 50. Ну что же ты? хотела крикнуть Алиса. Неужели придется уклониться в сторону? Нет. Все же нервы у вице-маршала не выдержали. Он отвернул машину и понесся вниз. Алиса неслась следом, как коршун за уткой. Она прижимала испуганного вице-маршала к земле. Еще секунда, и его самолет грохнулся в кусты, пробежал несколько метров, проламываясь через ветки и замер. Алиса аккуратно посадила свой самолет на соседнюю полянку, выскочила и побежала к самолету вице-маршала. Ветки молотили ее по лицу, мотыльки и стрекозы разлетались во все стороны. Вот и самолет. «Только бы он не погиб», — подумала Алиса. «Хоть он и враг всех детей, но жалко же человека». Вице-маршал сидел в кабине, закрыв глаза, и стонал. На лбу его красовалась большая царапина, с которой сочилась кровь. «Что ж теперь делать?» «Скорее бы Пашка прилетал, ведь ей одной с маршалом не справится. Он хоть и не молодой, но все таки взрослый». Алиса поднялась на крыло и заглянула в кабину. Вице-маршал догадался, что к нему кто-то подошел, приоткрыл один глаз и сразу же зажмурился. «Ой!» — застонал он. «Скажите мне правду, я умру!» Алиса подумала немного и ответила. «Я не доктор, но положение очень тяжелое.